«Рахшар!» «Как?» «Опять?» «Именно!» я с торжеством смотрела на лица, изумленная Рошара, вмиг побелевшая Елены. «Чем хотите, поклянусь, это дурманное яблоко!» «Так...» Рошар встал, прошелся по комнате. «Что мы имеем?» А Елену пытались затоптать конем на улице, а потом виновника происшествия отравили Рахшаром. Конюх что-то узнала о покушении на детей, и его тоже отравили. Рахшаром, понятливо продолжила Яна. Вы хотите сказать? А Елена смотрела с ужасом. Она уже поняла, к чему идет. Да, травил один и тот же человек, и, скорее всего, Вериола, или под ее руководством. Она же, а Елена, это первый раз убить сложно. Рошер смотрел грустно. А потом, когда привыкаешь, женщина закрыла лицо руками. Яна подошла к ней, коснулась запястья. «Ты не виновата». «Гетанро — мой род! Моя кровь! Что пошло не так? Почему в моем роду появилось это?» «Ничего. Так иногда бывает. Яблоко гниет прямо на дереве, и мы не можем понять от чего». «Это мое дерево. Я его ветка. А если и дальше в роду авельенов будут гнилые яблоки?» «Не будут». Так бывает раз в сто лет, в любом роду рождаются подлецы. И у нас такое случалось». Яна вспомнила про свою тетю. «Да чтоб ты с сестрой не делила, остальные-то при чем? «Это приходит, и противостоять невозможно, как приливу и отливу. Проще смириться и не ставить дом на песке». «Знаешь, мне от этого не легче». «Знаю». А Елена отняла руки от лица. «Яна». Если это я виновата, что Вереола решила тебя отомстить, ты. А вот что она начала убивать посторонних людей, это уже она. Не терзай себя, а Элла. Это жизнь, а она не делится на разум без остатка. Неутешительно, а я тебя и не утешаю. Ты чего больше хочешь? Найти эту гадину или подождать, пока она доберется до твоих детей? Я ей сама горло порву! рявкнула Елена, мигом забывая про все беды. Яна улыбнулась. Так-то лучше. Итак, Рахшар. Он редкий, уточнила Елена. Нечастый, скажем так, достать можно, но места знать нужно. Рошер задумался: Может ли быть, так, что это совпадение? Нет, мне кажется, что я-то одинаков. Яблоки все одинаковы. «Но можно их по-разному приготовить», — Яна прищелкнула пальцами. «Рахшар можно мелко порубить, дать отстояться и слить сок. Можно настоять его на крепленном вине или выварить в масле. А здесь?» «Самый простой, натертый и слитый». «И как?» «Они действуют чуть по-разному. Вот этот вид дает пену в углах рта, но белки глаз остаются чистыми. А если на вине лопаются сосуды в глазах, это такая сеточка. «Я понял», — кивнул Рошер. «Ладно, примем как факт. А что проще?» «Разумеется, первое. Такое можно сделать даже у себя дома, на кухне». «То есть никакого травника или лекаря у Вериолов знакомых нет, скорее всего». Яна пожала плечами. «Собрать или купить эту дрянь несложно. Сделать я тоже. Так что да, скорее всего, Вериола готовила его для Елены, собираясь хоть как-то подгадить». Не ее травить так родных или хоть кого-то. Но не стало. Только не потому, что отказалась от мести. Потому что подвернулась, видимо, что-то поинтереснее. Рошер хмыкнул. «Примем эту версию». «И вернемся к нашему первому. Где ему могли дать яд?» Рошер нахмурился, вздохнул и признался. «Только в доме стражи». «А кто?» «Не знаю. Кто угодно. Тюремщик, например». «Тюремщик!» Яна прищурилась, вспоминая. «Вообще, он успел перед смертью сказать одно слово. Или не слово. Слив. А вот что бы это значило?» «А вот что это означает, надо выяснять мне. Завтра пойду узнавать и разбираться». Рошер был серьезен. «Если у Вериолы есть сообщник из числа стражников, это очень плохо. Очень Он много чего может услышать, узнать, да просто прикрыть сообщницу. Да уж, чего хорошего. Итак, на мне завтра и мина, и стража. У меня бордель. Я сижу дома и никуда не выхожу, — кивнула Елена. Болею. Гард занимается детьми. Только бы все обошлось. есть еще диалат, — напомнил Рошер. «Я к нему не пойду». «И не выйду! Видеть его не хочу!» А Елена вскочила с места. «А вот тут я подумала...» Яна была серьезно и спокойна. «Ты не хочешь его видеть, но физически тебя к нему тянет?» «Да!» «Скорее всего, он что-то применяет. У меня Ааша сегодня чихала полдня, а обнаружить не можем, потому что на нем, а не на тебе. С чего ты ему так понадобилась, не знаю, но...» В дверь заскреблись. Войдите! На пороге кабинета показался дворецкий. Аллара Елена, к вам прибыл Трайши Диалат и почтительнейший просит принять его. Я к нему не пойду. Чернильница, запущенная сильной рукой художницы, ударилась о стену. А Елена, нерешительно начал Рошер. Не могу, не выдержу. Довольно. Рошер переглянулся с Яной я Яна, ты...» «Да, и уже дворецкому». «Передайте Трайше, что мы будем через пару минут». «Мы?» «Я и ты». А Елена посидит у себя в комнате, для надежности под охраной Аши. «Думаешь, стоит?» Рошер с сомнением покосился на волчицу, но Айлена явно обрадовалась. «Конечно, а Аша ее не укусит, но ведь и не выпустит». «Если понадобится, сверху тушкой ляжет, что и требуется». «Мне не надо». «Мне надо, чтобы ты на него сам поглядел». Рошер кивнул и потащился к зеркалу. Для разговора с высокородным Трайши у него был слишком растрепанный вид».